Я пенять на судьбу не вправе. Годы милостивы ко мне. Если молодость есть вторая, лучше первая она вдвойне. Откровеннее и мудрее, проницательней и щедрей. Я горжусь и любуюсь ею, этой молодостью моей. Та подарком была Не более, та у всех молодых была. Эту я по собственной воле, Силой собственной добыла. Я в ее неизменность верю. От того, что моя она, От того, что душой своею Оплатила ее сполна. Я желаю тебе добра. плывусь, а сердце плачет в одинокие вечера. Я люблю тебя. Это значит я желаю тебе добра. Это значит моя отрада. Слов не надо и встреч не надо. И не надо моей печали, и не надо твоей тревоги. И не надо, чтобы в дороге мы рассветы с тобой встречали. Вот и старость вдали маячит. И о многом забыть пора. Я люблю тебя. Это значит, я желаю тебе добра. Значит, как мне тебя покинуть? Как мне память из сердца вынуть? Как не греть твоих рук озябших, непосильную ношу взявших? Кто же скажет, моя отрад, что нам надо, а что не надо, посоветует, как же быть? Нам никто об этом не скажет. И никто пути не укажет. И никто узла не развяжет. Кто сказал, что легко любить? А знаешь, всё ещё будет. Южный ветер ещё подует и весну ещё наколдует и память перелистает и встретиться нас заставит. И еще меня на рассвете губы твои разбудят. Понимаешь? Все еще будет. В сто концов убегают рельсы, Самолеты уходят в рейсы, Корабли снимаются с якоря. Если б помнили это люди, Чаще думали бы о чуде. Реже бы люди плакали. Счастье, что оно? Та же птица? Упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Я его не запру безжалостно. Крыльев не искалечу. Улетаешь? Лети, пожалуйста. Знаешь, как от праздным встречью. Людские души Души разные, не перечислить их ни счесть. Есть злые, добрые и праздные, и грозовые души есть. Иная в силе не нуждается, её дыханием коснись, и в ней чистейший звук рождается. Распространяйся в даль и ввысь. Другая хмура неотзывчива, другая каменна, глуха, для света звёзд, для пения птичьего, для музыки и для стиха. Она почти недосягаема, пока не вторгнутся в неё любви тревога и отчаянье, сердечной боли острое, сметенное и беззащитное. Она начнётся, и тогда Сама по птичье закричит она иusияет как звезда Мне говорят нету такой любви Мне говорят как все так и ты живи Больно много вы хочешь Нету людей таких Зря ты только морочишь и себя и других Говорят зря грустишь зря не ешь и не спишь не глупи Всё равно ведь уступишь. Так уж лучше сейчас уступи. А она есть. Есть. Есть. А она здесь. Здесь. Здесь в сердце моём тёплым живёт птенцом, в жилах моих жгучим течёт свинцом. Это она светом в моих глазах, это она солью в моих слезах. Зрение, слух мой, грозная сила моя, солнце моё, горы мои, моря, от забвенья защита, от лжи и неверья броня. Если её не будет, не будет у меня. А мне говорят: "Нету такой любви". Мне говорят, как все, так и ты живи. А я никому души не дам потушить. А я и живу, как все. Когда-нибудь будут жить.